Глава 2. Я гордо топала по коридору. Как учила мама, повыше задирала нос и вообще всем видом изображала полную независимость. В одной руке чемодан, в другой невидимая клетка с копошащейся невидимой, но иногда отчетливо слышимой тварью. Топать гордо было сложно, потому что в спину постоянно доносились шепотки. Если вдруг с утра в академии оставался кто-то, не знающий Рину Флорейс, то сейчас таких не осталось. Все видели триумф Сильха и провал Адама, а я выступала в роли переходящего кубка. Поэтому надежда дойти до места назначения незамеченной скончалась, едва я вышла в коридор. Какой-то подлый стукач даже проорал «Адам, она тут!» Вот демоны. Не хватало еще и обиженного бывшего. Сегодня я его не переживу. Я припустила по коридору, и со всей дури стукнула кулаком по двери в комнату Сильха. Мне не открыли. И почему я не удивлена? «Рина, стой! Я тебя все равно достану!» орал за спиной Адам. Слава богам, с другого конца коридора. Я активнее замолотила в дверь и для верности крикнула. «Сильх, если ты не откроешь, я сожгу твою дверь к демонам! Я очень жить хочу!» Следовало добавить «у тебя», но я разумно не стала этого делать. Прежде чем начать жить, нужно было сначала попасть внутрь. «Тебе говорили, что ты очень шумная». Дверь перед моим носом бесшумно и неожиданно приоткрылась, и я влетела в темную прихожую, тараня сильхо невидимой клеткой с тварью. Развернулась, заперла дверь сразу на замок и засов, и только после этого кинула на пол чемодан и осторожно поставила клетку, пока решив не убирать невидимость. И так слишком много потрясений. «Чего мне только за последнее время не говорили!» — отмахнулась я. «Нам надо обсудить ситуацию. А еще меня выгнали из комнаты. К тому же по коридору за мной гонится Адам, и я не исключаю того, что он сейчас начнет ломиться сюда. Но я не виновата». Выпалив все это на одном дыхании, я подняла глаза и замерла, уставившись на сильха. Понятно, почему он не открывал, и понятно, почему не стал включать свет. Да и молчание объяснимо. Я так и осталась стоять с открытым ртом. «Не поняла», — пробормотала я. «Что с тобой, демоны?» Я сделала осторожный шаг и протянула руку, чтобы дотронуться до кровоподтека на плече. Но Фейри отшатнулся, а потом он быстро развернулся и ушел в комнату, бросив на ходу. «Проходи, раз уж явилась. На двери защита. Твой бывший не сможет ее нейтрализовать. Да и ломиться сюда ему гордость не позволит». «С вами девушками всегда так. Не заметишь, а она уже живет у тебя». «Эй, ты, между прочим, сделал мне предложение, а я этого не просила. И теперь у нас у обоих, похоже, проблемы». Машинально огрызнулась я и, прихватив клетку с тварью, прошла в просторную комнату, которая служила сразу гостевой, спальней и кабинетом. Я поддерживала разговор, но сама не сводила взгляда с парня. Хотелось спросить, кто тебя так. Но, кажется, я знала ответ. Сильх был без рубашки и сейчас стоял спиной, которая была исполосована словно кнутом. «Тебя били!» — вырвалось у меня. Сильх повернулся и невесело ухмыльнулся, а потом сказал с пугающим спокойствием. «А что, незаметно?» «По лицу нет», — призналась я. «Оно на виду. А на виду все должно быть идеально!» Со злостью и горечью признался он. У меня внутри все похолодело. «Рассказывай», — потребовала я, решив, что все остальное подождет. В конце концов, мы и так наворотили дел. Сделанное сегодня не исправишь одним чистосердечным разговором. Травмы Сильха, конечно, тоже, но я просто не могла смотреть на это без слез. «Э, нет, Рина», — усмехнулся Фейри. «Ты ворвалась в мою жизнь, заставила делать невероятные вещи, принесла в мою комнату свой чемодан и теперь заявляешь, Что я должен перед тобой отчитаться? Как-то слишком много для одного дня, не находишь? Но. я растерянно указала на парня рукой, все еще находясь в дичайшем ужасе от следов на его теле. Что, но? усмехнулся он, изогнув черную бровь, которая странно смотрелась с его удивительно белыми волосами. Ты считаешь это нормально? Это твой отец из-за меня так! Слова не приходили. и я запиналась, чего со мной не случалось практически никогда. «Не забивай голову ненужной информации, Ирина!» Отозвался Сильх и прислонился к столу. Кажется, его не смущал ни обнаженный торс, стройный, подтянутый, с мышцами, которые были словно произведения талантливого скульптора, ни следы побоев. Ссадина на плече, расплывающийся синяк на ребрах, и сполосованная спина, которую сейчас не было видно, но я ее слишком хорошо запомнила. И да, Сильх отвлек меня от созерцания одновременно прекрасной и ужасной картины. Долгое время я действительно считал, что это нормально. Но такое... Я не находила слов. Ненормально? Усмехнулся он. Да, так и есть. Но в главном доме холмов свои законы. И имя им повелитель. А я там рос, Рина. И поверь, это не самое страшное. поэтому просто не забивай голову. Я знал, что так будет. «Не хочу в дом холмов», – прошептала я, ощущая на глазах слезы. «Это плохо. Я не готова была разрыдаться перед Сильхом. Не такие у нас тесные отношения, несмотря на предложение руки и сердца. Я тоже не хочу, поэтому и поступил сюда. А вот дом холмов мечтает, чтобы принц снова вернулся и находился под контролем». «Именно поэтому ты устроил на приеме нелепое предложение руки и сердца». «Но ты же его приняла», — самодовольно напомнил он. «Ты прекрасно видел альтернативу». Я отмахнулась. «Так ты не ответил на мой вопрос». «Ты удивительно настырная». «Какая есть». «Нет, наличие невесты никоим образом не влияет на планы отца меня вернуть», — сдался Сильх и начал объяснять. «Правда, все равно неохотно». выдавая мне информацию по крупицам. То есть избил он тебя не из-за меня? «Рина, давай закроем эту тему», попросил парень несчастным голосом. «Нет», — отозвалась я. «Не закроем. Мне надо знать». «Тебе хочется знать. Это немного другое». «Хорошо. Я не стала спорить. Я хочу знать, а я получаю все, чего хочу. Всегда. Поэтому рассказывай». «Ладно. Я тоже бываю импульсивен». признался он. Я хотел позлить свою семью. Как видишь, он снова невесело ухмыльнулся. «У меня это получилось. Хотел позлить Адама, ну и немного помочь тебе, но...» «Все вышло из-под контроля», я кивнула. «Все отнеслись к этому слишком серьезно». «И что нам делать?» «Сегодня спать?» с надеждой поинтересовался он. «А глобально?» «А о глобальном подумаем завтра». И сними, наконец, невидимость с клетки со своей тварью. А то постоянно нервно на нее косишься, словно пронесла ко мне в комнату запрещенные вещества. Я пропустила мимо ушей последнюю фразу. Сейчас меня больше занимал другой вопрос. «Откуда ты знаешь, как ее зовут?» – удивилась я. Сильх посмотрел на меня, как на идиотку. «Ты назвала своего домашнего любимца тварь?» Я только пожала плечами и молча убрала защитные чары. явив всю красоту моей собачки миру. Ой, простите, одному конкретному Фэйри. «Ну...» – задумчиво протянул он. «Наверное, я тебя немного понимаю. Она действительно похожа на тварь». «Это ты еще ее характер не знаешь», – вздохнула я. «А узнаю?» – со страхом поинтересовался парень. «Конечно, если меня не пустят обратно в женские спальни». Я оттащила чемодан от входной двери, Снова уставилась на Сильха и уверенно заявила. «Надо обработать раны. У тебя есть аптечка?» Он посмотрел на меня долгим взглядом и скептически уточнил. «Раны?» «Твоя спина выглядит ужасно». «Рина, нет никакого смысла. Все и само пройдет». «Конечно, пройдет само. Но если помазать заживляющим зельем, то это само наступит быстрее». Безапелляционно сказала я, и под возмущенный стон парня... Уверенной походкой отправилась в душевую. Вряд ли аптечка где-то в другом месте. У нас висела именно там. Аптечка вообще входила в перечень обязательных вещей, которые должны быть у каждого боевого мага. Академия сама поставляла заживляющие зелья, и при уборке комнат запасы постоянно пополнялись. Оказавшись в покоях принца Фэри, я почувствовала себя нищенкой. По сравнению с нами, он жил очень даже неплохо. Даже после того, как куратор пожертвовал нам собственные апартаменты, Натаниэлю выделили примерно такую же комнату. Почему же нам сначала? Дали по какой-то кладовке. Да и потом все равно поселили потрое. В итоге я вынуждена радовать своим присутствием сильха. «У нас не так шикарно», — озвучила я свою мысль. «Тут за все можно заплатить», — отозвался из комнаты Фейри. «Я не стал скромничать. Экономия не мой конек». «Если пытаюсь сэкономить, получается, как правило, еще хуже. И однозначно дороже». «И почему мои родители не догадались заплатить?» – посокрушалась я. «Возможно, потому что они до последнего надеялись, что ты сюда не попадешь?» «Возможно». Я нагло залезла в его ванную комнату, обшарила шкафы, наконец-то отыскала аптечку и достала нужные зелья. И, прижав к себе все пять баночек, гордо вернулась в комнату. «Ты хочешь намазать на меня это все?» Капризно спросил Сильх, мигом став похожим на моего кузена, который в детстве всегда начинал реветь первым. «Да, все. Тут от синяков, обеззараживающее, заживляющее. И две просто хорошие». «Может, хотя бы просто хорошими мазать не будем?» С надеждой уточнил мой случайный жених. «Мы будем мазать всем», заключила я и начала наступать, как куршун. Признаться в один момент показалось, что Сильх попытается скрыться от меня и нырнет под кровать, но он мужественно остался на месте. Я приступила к манипуляциям, не подозревая, что под кровать скоро придется лезть мне. «Что мы будем делать?» – поинтересовалась я. «Правда, Сильх, ситуация идиотская. Наши родители верят, что мы поженимся. Король верит, что мы поженимся». «Король забудет», – не очень уверенно отозвался парень. Родители. Они не в восторге, поэтому просто выдохнут с облегчением. Не парься. То есть мне можно сказать девчонкам, что это просто розыгрыш, с надеждой уточнила я. На самом деле, слова давались Сильху с трудом. Я буду благодарен, если ты поддержишь эту игру хотя бы до зимних каникул. А во время них мы с тобой по-тихому для всех расстанемся. Если, конечно, нет претендентов на роль твоего жениха. «Издеваешься?» — фыркнула я. «Были бы претенденты, поверь, ты бы уже об этом узнал. Если помнишь, два часа назад я приняла твое предложение руки и сердца». «А, да, точно!» — Сильх усмехнулся, и светлая челка упала ему на глаза, когда он наклонил голову. Мы оба подпрыгнули, когда раздался стук в дверь. «Адам, чтоб его!» — выругалась я, а Сильх лениво отозвался. «Не ломись!» Сейчас оденусь и открою. Да уж поспеши, а то придется выломать дверь. Ой-ой, проблеяла я, осознав, что за дверью не Адам, а Натаниэль. И ремарку про «оденусь» Сильх вставил зря. Ой, зря. Я никогда не двигалась с такой скоростью. Отскочила от парня, схватила чемодан, молниеносно нырнула с ним в обнимку под кровать и уже оттуда активировала невидимость на клетке со спящей тварью. Мне было страшно, пыльно и вообще совершенно неуютно. Да и как-то ниже моего достоинства. Вообще спрашивается, зачем я сюда полезла. Под кроватью и сильха убирались давно. В нос лезла паутина, от пыли хотелось чихать. К тому же нам с чемоданом не хватало места, поэтому его розовый бок немного торчал. Хорошо хоть на противоположную от двери сторону. Какая же идиотская ситуация. Уж лучше бы я закрылась в ванной комнате. Там намного удобнее. Я замерла и постаралась не дышать, надеясь, что Натаниэль уберется быстро, что ему понадобилось усильха. Он почти не вел лекцию у парней, не общался с Фейри и вообще держался в академии особняком. А сегодня, я думала, уже свалил в столицу, как и велел король. Какого Василиска он решил заявиться в самый неподходящий момент? «Где она?» Голос Натаниэля дрожал от ярости. И мне захотелось испариться. Интересно, если я сигану в окно, меня не успеют поймать? Натаниэль, похоже, пришел специально за мной. Я-то надеялась на самый обычный рабочий визит, никак не связанный с моей скромной персоной. Ну увы, вряд ли под «она» Натаниэль подразумевал кого-то другого. «Кто она?» – безразлично уточнил Сильх. «Или что она?» «Не придуривайся, ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду!» «Твою внезапную невесту!» Сильх не ответил. «Почему я поняла буквально через мгновение, когда кто-то ухватил меня за ноги и вытащил из-под кровати прямо как была, в обнимку с чемоданом?» «Сам нашел!» С каким-то мрачным удовлетворением заявил куратор. Я испуганно посмотрела на него и выдала свое коронное «Ой!» «Вот тебе и ой!» прошипел он. «Собирайся и пошли!» «Так это я вот уже...» Спорить с ним совершенно не хотелось. «Видите, даже с чемоданчиком...» «Не рано переезжать собралась!» Холодно поинтересовался Натаниэль, и почему-то от его голоса стало совсем плохо. Я чувствовала себя, не знаю, предательницей. Хотя объективно ничего не была ему должна и ни в чем не провинилась. Пока. «Она моя невеста!» подал голос Фейри. Сильх стоял у стены, подпирая ее плечом, и с ленивым любопытством смотрел на разворачивающуюся перед ним сцену. Сильно в наши разборки не вмешивался. Скорее, наблюдал за моей реакцией или ждал условного сигнала. Но я и представления не имела о том, надо меня спасать, или не очень. Ну не жена же! парировал Натаниэль, поэтому жить у тебя не будет. А мне больше негде, жалостливо отозвалась я. Меня выгнали! «Неуживчивость — плохое качество!» Натаниэль подошел вплотную, рывком поднял меня и, закинув на плечо, потащил к выходу, как барана. «Чемодан завтра вернешь!» — бросил он Сильху уже на пороге. «Как скажете!» — со смехом отозвался предатель, который буквально пару часов назад вдохновенно звал меня замуж. «Куда ты меня тащишь?» — вопила я под взглядами парней, которые высыпали из комнат, чтобы насладиться моим позором. Особо активно ржущим я показала из-за спины куратора неприличный жест. И уныло и покорно свесилась вниз, понимая, что орать и вырываться бессмысленно. За пределы академии все равно не унесет. Это место со мной на ближайшие четыре года. И даже Гранд мерш не способен это изменить. Королю слишком понравилось то, что он тут увидел. Теперь нам всем придется доучиваться. Еще бы придумать, как под этим предлогом избежать свадьбы.